Глава ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЮ НАЗАД РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ ЖАРАВКИ. РАННЕЕ УТРО Евгений Жаравки собирал чемодан. Любимый дядюшка помог ему поступить в Академию Романовых по блату. Ну, подумаешь, опоздал на пару недель к вступительным испытаниям. Ерунда. Особенно, когда твой дядя – государь Российской империи. Сначала тот, конечно, отказался, мол, не пристало императору пользоваться своим положением, но потом его брат, а по совместительству отец Евгения, принялся умолять, и сердце императора дрогнуло. Он сделал несколько звонков, и через пару дней Евгению пришло уведомление о зачислении. Он закинул в чемодан дорогущий брендовый пиджак и с предвкушением усмехнулся. Император не подозревал, что косвенно поучаствовал в убийстве собственного сына. Убийстве медленном, мучительном и постыдном. Евгений налил в бокал красное вино и залпом его выпил, празднуя свою маленькую победу. Он был очень амбициозным молодым человеком, а еще настолько же злопамятным. Евгению не повезло родиться третьим, последним сыном в роду журавки. Он был всего на два года младше самого старшего брата, но эти два года изменили все. По правилам наследования он ничего не получит. Даже его младшей сестре достанется десять тысяч в качестве приданого, а он останется с голой задницей. Евгений оскалился и сжал кулаки. «Ну ничего, ничего, я еще покажу вам Кузькину мать», – прошипел он. С самого детства Евгений был на вторых ролях, его не шпыняли, не унижали, не оскорбляли. Хуже, его просто-напросто не замечали. Он давился злостью и ненавидел своих сестер и братьев, родных и двоюродных, и в какой-то момент он поклялся, что убьет всех, чтобы освободить путь к трону. Евгений был намерен заграбастать не только имущество Жаравки, но и всю Российскую империю. В дверь постучали, из-за нее раздался голос. «Господин стал накрыт». «Родители уже приехали?» – поинтересовался Евгений. «Нет, господа передали, что вернуться к вечеру. Княгиня Вернадская пригласила их в оперу». «Сейчас подойду», – расплылся в улыбке он. Его средний брат был хлюпиком, рохли и тификом. Он был настолько трусливым, что даже боялся пожаловаться родителям. Молча терпел оскорбления и тумаки. Но сегодня Евгений решил зайти немного дальше. Он засунул руку в карман и сжал прохладный пузырек с ядом. Назывался тот «выжженная земля». Выпив эту отраву, человек будет умирать долго и мучительно. Даже самый крутой целитель ему не поможет. Яд разъедает внутренности, превращая их в кровавую кашу. «Доброе утро!» – поприветствовал Евгений своего братца, войдя в столовую. Слуги под его суровым взглядом поспешили убраться подальше. Пашка сидел сгорбившись и не поднимал глаз от овсянки. Неудивительно, что отец не возлагал на Пашку никаких надежд. На такого-то болвана. Евгений подошел к брату, перевернул тарелку с кашей ему на колени и приказал. «Жари!» «Не хочу!» – промямлил Паша, но зачем-то зачерпнул ложкой вязкую массу со своих брюк. Евгений рассмеялся. Подтянул поднос с бутербродами и, схватив брата за затылок, ткнул его туда лицом. Чавкнули помидоры, шпрота размазались по пашаным щекам. Он попытался вырваться, но Евгений только усилил хватку, упиваясь своей властью. Паша с трудом мог выдавить невнятное «х…» «Хватит, так хватит», — согласился Евгений и сел напротив. Его лицо всегда было абсолютно спокойным, но сейчас на нем появилось выражение безумия. Грудь тяжело и быстро вздымалась, словно он долго бежал и запыхался. «Ты ничтожество, Паша. Ты не достоин жить. Кусок ослинного дерьма. Понял?» Губы Пашки дрожали. Он вытер рот и покачал головой. «Пожалуйста, не надо!» «Надо, Паша, надо!» — возразил Евгений и бросил на стол между ними круглый медальон. Его золотая крышка открылась и в потолок ударил разноцветный луч. «Я хотел сделать это завтра, но раз уж все так удачно сложилось, и родители опаздывают...» С тихим шипением луч рассеялся, и на столе появился мужчина средних лет с белоснежными волосами, белый, как снег, кожей и красными глазами. Альбинос развернулся на пятках, и под его сапогами затрещали тарелки». Он спрыгнул на землю и приблизился к остолбеневшему Пашке. «И его я должен убить», — брезгливо произнес он. «Серьезно, ты нанял меня ради этого?» «Я предполагал, что все будет сложнее», — поморщился Евгений и кинул ему флакончик с ядом. «Держи, я нашел, что ты просил». «Что здесь происходит?» Последние слоги Пашка проглотил и, подавившись, закашлялся. Он попытался встать, однако ноги его не держали. Братец скользнул на пол и его стошнило. Бедолага всегда обливал, когда нервничал. В прошлом году он пытался пригласить книжную Березину на свидание, и его вывернуло прямо на ее шикарное платье полупереваренным беконом. Фу, мерзость! Альбинос больше ничего не сказал, задрал Пашкину голову и влил ему в рот отраву. Евгений с удовольствием наблюдал, как его брата скрутило судорогой. На всякий случай он наложил купол тишины, чтобы слуги не прибежали раньше времени. «Что дальше?» – спросил Альбинос. «Ты вроде собирался изменить план. Ты отрубишь мне руку, а потом поднимешься в покой моей матери и вынесешь оттуда все ценное», – ответил Евгений. Сначала он хотел остановиться на переломе, но понял, что так просто ему не отделаться. Ему нужно было серьезное доказательство, что его пытались убить. Действительно пытались, они инсценировали нападение. В честь поступления в академию отец выдал ему защитный перстень, который исцелял даже очень опасные раны. Благодаря этому создастся впечатление, что Евгений выжил чудом. «Хорошо», – кивнул Альбинос и достал меч из ножен. Голову твоего старшего брата пришлем по почте. Его как раз вот-вот должны прикончить. Прости, но с личной доставкой сейчас туго. Лишние риски, короче. А письмо в тувшивую газетку мы уже закинули, как и договаривались. Завтра будет сенсация, жди. С вашей организацией очень приятно иметь дело. Ухмыльнулся Евгений, а в следующее мгновение весь мир окрасился в красный. Кажется, за несколько секунд он потерял сознание от боли, а когда очнулся, над ним суетились слуги. Евгений состроил жалобную физиономию и прохрипел. «Мой брат! Спасите моего брата! Он что-то влил ему в рот!» Со стороны гостиной раздался стук каблуков и в столовую вбежала «Мама!». Несмотря на полуобморочное состояние, Евгений удивился. «Родители должны быть сейчас в опере!» а там они всегда выключают телефоны. Неприятный сюрприз должен был ждать их уже после представления. Ну, в принципе, ничего страшного. Мама, он рад видеть, в отличие от отца. Из всех детей она всегда выделяла его. «Сыночек!» Мама бухнулась перед ним на колени и поцеловала в лоб. Ее взгляд блуждал по комнате, пока не остановился на окровавленном пашке, в животе которого яд тоже проел дыру. Она побледнела, но не от ужаса, а от страха. Ее глаза мгновенно просохли от слез, она как-то резко собралась и сосредоточилась, словно что-то обдумывая. Наконец, секунд через десять, мама пробормотала. «Все кончено, все кончено. Паша и Николай мертвы. Нужно что-то делать». Сорвавшись с места, она подползла на четвереньках к Пашке и накрыла его живот двумя ладонями. С ее кожи сорвалось несколько черных вязких капель. Как только они упали на Пашку, его мертвое тело выгнулось коромыслом, а страшная рана в животе начала медленно затягиваться. У Евгения чуть глаза не вылезли из орбит. Запрещенная магия. Чистая некромантия. Он был готов отдать вторую руку, что сердце Пашки сейчас снова забилось. Но толку-то. Это все равно не вернет его к жизни. А маму теперь еще могут и наказать. Однако почему-то она выглядела очень довольной, повернулась к слугам и процедила. «Хоть слава кому-нибудь, я сгнаю вас заживо!» А потом мама склонилась над Евгением, заботливо откидывая челку с его лба и прошептала. «Все будет хорошо. Главное, что ты выжил». Евгений прикрыл глаза, не понимая, что происходит. «Ничего. В больнице ему пришьют руку, и через пару дней она клемается». Вернется домой и убьет Пашку. Снова. А потом, потом поедет в академию, где настанет черед умирать Александру Стаховичу, старшему сыну императора.